Глава 39. Коптильщик Коптильщик сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на Никитина с любопытством человека, который давно не встречал достойного противника. Худое лицо, острый подбородок, глаза живые и быстрые, в них читалось не столько наглость, сколько расчет. Он не боялся, это было видно сразу. Никитин закурил, медленно выдохнул дым и положил перед собой чистый лист бумаги. Не для записей, просто так, для вида. — Значит, его погонял инженер, — сказал он негромко. — Расскажу еще раз. — Что рассказывать-то? — Коптильщик пожал плечами. — Я уже все сказал следователю. — Следователю ты сказал, что ничего не знаешь, а мне скажешь по-другому. Коптильщик усмехнулся. «Почему это?» «Потому что я тебе верю», — спокойно ответил Никитин. «Ты умный, ты не станешь врать там, где это бессмысленно, ты просто не скажешь лишнего, правильно?» Коптильщик помолчал, потом поддержал. «Правильно!» «Вот и хорошо», — Никитин стряхнул пепел. «Расскажи мне про инженера. Как человек человеку, я не требую имен и адресов». — Просто объясни, как он работает. Коптильщик прищурился. — А зачем вам это? — Любопытно. — Майор, любопытство — плохое качество для вашей профессии. — Для твоей тоже, — парировал Никитин. — Но ты же любопытный, иначе не стал бы главарем. Коптильщик усмехнулся шире. Ему нравилась эта игра. — Ладно, — сказал он. «Инженер — это не просто человек, это контора, серьезная, берет дорого, но поставки гарантированные, спрос хороший, у них полный арсенал, автоматы, гранаты, патроны, даже снайперские винтовки есть, если надо». «Откуда товар?» «Откуда, откуда?» — коптильщик развел руками. «Война закончилась пять лет назад, железо осталось вагонами». «Кто-то умный успел его прибрать, теперь продает!» Никитин кивнул, он и сам это понимал. Вопрос был не в том, откуда оружие, а в том, кто за этим стоит. «Допустим», — медленно сказал он, — «я захотел бы у него купить кое-что для отделения, как мне следовало бы поступить». Коптильщик расхохотался, не громко, но искренне. «Майор, вы меня убиваете! Для отделения! Хорошо придумали!» Я серьезно спрашиваю. И я серьезно отвечаю. Коптильщик перестал смеяться. «Сначала надо пустить слух на Казанском вокзале через карманников или цыганок. Оставить им адрес и телефон для связи. Инженер для начала все проверит. Его намеки не проведешь». «Если решит, что ты серьезный покупатель, сам выйдет на связь». «Как?» «По-разному. Мне позвонили по телефону, голосом старушки. Сказали, что информацию о месте и цене найду на мусорном баке в Казицком переулке». «И ты нашел?» «Не сразу», — Коптильщик усмехнулся. «Мои люди туда неделю ходили. Ничего, баки чистые». А потом приехала мусорка, баки увезла, а когда пустые привезла обратно, на одном из них мелом было написано про библиотеку и книжку Гёте. Никитин слушал, не перебивая. Он представлял себе эту картину. Глухой переулок, мусорные баки, мелкая неприметная надпись на одном из них. Простая схема и почти неуязвимая. — А ты встречался с ним лично? — Ни разу. Голос хоть узнал бы. «Какой голос? Старушка по телефону, а дальше только записки в книжке, почерк каллиграфический, печатные буквы». Никитин затушил сигарету. «Выгодная дельце, наверное, торговля оружием». «Очень выгодная», — спокойно ответил коптильщик. «Особенно для тех, у кого его много, те давно уже миллионеры». «Миллионеры, значит». «Ну а как вы думали?» Коптильщик наклонился вперед. «Майор, вы же умный человек, вы же понимаете, что такие дела без крыши не делаются, особенно в Москве. Если человек торгует оружием пять лет, и его до сих пор не поймали, значит, никто ловить его серьезно не хочет». Никитин молчал, коптильщик смотрел на него с любопытством. «Вот вы меня спрашиваете», — продолжал тот. — А сами-то что думаете? Думаете, я вам больше скажу, чем тому следователю? — Не скажу, потому что больше не знаю. Но если бы знал, все равно бы не сказал, потому что инженер — это не тот человек, на которого стоит показывать пальцем, понимаете? — Понимаю, — тихо сказал Никитин. — Вот и правильно, — коптильщик откинулся на спинку стула. — А теперь скажите мне честно, майор. «Вы правда думаете, что его поймаете?» Никитин встал, подошел к окну. За стеклом виднелся тюремный двор, серый и пустой. «Думаю», — сказал он, не оборачиваясь. «Тогда удачи вам! В голосе коптильщика не было издевки, только усталость. Только осторожнее, таких, как вы, майор, осталось мало, было бы жалко». Никитин обернулся. Коптильщик смотрел на него серьезно, без улыбки. «Конвой!» — негромко позвал Никитин. Дверь открылась, коптильщика увели. Никитин остался один. Он долго стоял у окна, глядя в пустоту, и думал о том, что умный враг опаснее сильного, потому что сильного можно сломать, а умного — только перехитрить. Он взял со стола лист бумаги и записал. «Казанский вокзал. Карманники». Цыганки, Козицкий переулок, мусорные баки, проверить маршруты вывоза мусора. Потом добавил Крыша миллионеры и подчеркнул последнее слово дважды.